же большая терция делается в верхней в тоническом трезвучии минора, если к ней добавляется малая терция снизу. Далее следует иллюстрация номер 189. До ми плюс соль сверху и до ми плюс ля снизу. Параграф 80. -й. Тональности минора. Названия тональности минора складываются из обозначения тоники и лада. Например, по слуговой системе Ля минор, по буквенной системе латинские А моль с маленькой буквы. По слуговой системе Ми минор, по буквенной системе латинские Е моль, по слуговой системе Ре минор По буквенной системе, латинские «дэ моль». Страница 103. Обозначение тоники обычно пишется с малой буквы. Для краткости минорные тональности иногда обозначаются одним названием тоники. В этом случае обозначение тоники обязательно с малой буквы. Примеры. «А» — малое вместо «А моль». ЛЯ с маленькой буквы вместо ЛЯ минор. Как известно, существует 15 употребительных тональностей мажорного лада. В соответствии с параллелизмом мажора и миноры есть также 15 одинаково построенных тональностей минорного лада. Далее следует иллюстрация номер 190. Пример А. Диезные тональности. Натуральные и Гармонические. Ля минор. А, моль. Призвучие. Ля до ми. Натуральный звукоряд. Ля, си, до, ре, ми, фа, соль, ля. Гармонический звукоряд. Ля, си, до, ре, ми, фа, соль, диез, ля. Ми минор. Е, моль. Ключевой знак. Фа, диез. Призвучие. Ми, соль, си. Натуральный звукоряд. Ми, фа, диез, соль, ля, си, до, ре, ми. Гармонический. Ми, фа, диез, соль, ля, си, до, ре, диез, ми. Си, линор. Аш, моль. Ключевые знаки. Фа, диез, до, диез. Тоническое трезвучие. Си, ре, фа диез. Натуральный звукоряд Си, до, диез, ре, ми, фа диез, соль, ля, си Гармонический Си, до, диез, ре, ми, фа диез, соль, ля, диез, ти Фа диез минор Фис, моль Ключевые знаки Фа диез, до, диез, соль, диез Тоническое трезвучие Фа диез, ля, до диез. Натуральный звукоряд. Фа диез, соль диез, ля, си, до диез, рэ, ми, фа диез. Гармонический. Фа диез, соль диез, ля, си, до диез, рэ, ми диез, фа диез. До диез минор. Цис моль. Ключевые знаки. Фа диес, до диес, соль диес, ре диес. Тональное трезвучие. До диес, ми, соль диес. Натуральный звукоряд. До диес, ре диес, ми, фа -диез, -диез, ля, си, до -диез. Гармонический звукоряд. До диес, ре диес, ми, фа диес, соль диес, ля, си диес, до диес. Соль диез минор. Гис моль. Ключевые знаки. Фа диез, до диез, соль диез, ре диез, ля диез. Тоническое трезвучие. Соль диез, си, ре диез. Натуральный звукоряд. Соль диез, ля диез, си, до диез, ре диез, ми, фа диез, соль диез. Гармонический звукоряд соль диез, ля диез, си, до диез, ре диез.